— Им иначе никак нельзя, — объяснял председатель. Кругом зырянские деревни, сами видели, какая нищета. Разговоры пошли, недовольство. Русские как бары живут, а вы с них не берете, все с нас лупите. Выходит, скоро и здесь в кулаки запишут. Ну, да бог милостив, война кончится, и нам можно будет отсюда податься. Куда? — Нет, что вы, какие свои деревни? Там теперь для нас пусто, не светит чужая сторона. Да и землей, видать, надо кончать. Не кормилица она нам долей. Время новое, а мы все по старинке. Норовим холить ее, доласкать, да к ней приноравливаться. Город в город будем подаваться, запишемся в рабочие, оно спокойнее. Станем хозяевами жизни, а не пасынками. Одна из тропок крестьянского пути русского крестьянства. Сколько же лихолетий вынесло оно... за свою многовековую историю. Вот и нет меры стойкости, мужеству и трудолюбию русского мужика. Того самого, кого назвали кулаком, выставили к позорному столбу и разорили дотла. Изгнали из деревни, лишив землю лучших ее сынов. Пир, да и только настоящий пир. Опорожненные блюда с жареным и вареным мясом, тарелки из-под холодца убирают и тотчас заменяют полными. В бутылках желтеет еще теплый, свежий перегон кипервач, стаканы беспрерывно наполняются, а перед главным распорядителем гулянки, моим боссом Борисом Аркадьевичем, стоит бутылка ректификата. Из нее он самолично разливает гостям по своему выбору. Застолье с десяток человек, колхозное начальство, какие-то нужные райкомовцы, три начальника буровых — Шеф знает, кого позвать, с кем, как обойтись, чем закрепить дружбу. Меня он посадил возле себя по правую руку, пусть видит, что я его доверенное лицо, альтер-эго. Другой он. Борис Аркадьевич, как и я, не пьет спиртного, и мы чокаемся налитой в наши стаканы водой. Причем он преискусно разыгрывает приподнятость, компанийское веселье, шутит, откровенничает. Мы собрались по случаю сдачи приемки мяса в колхозе, назначенном снабжать экспедицию. Владелец обширной избы на подклете — единственный, не вступивший в колхоз, хозяин в деревне. Экспедиция арендует у него дом для приезжающих сотрудников под склад. Вот для таких оказий. Во двор его дома колхозники навели скота, и хозяин расторопный сознанием дела распоряжается всей операцией. Телят, овец, бычков взвешивают, тут же режут, обдирают, разделывают туши и выписывают квитанции. Выполнившие добровольную сдачу мяса государству бережно их складывают, прячут в карман и уходят. Знают, тут все равно ничего не докажешь. Всегда будет права сторона, за которой власть. Этот последний единоличник деревни Антон... Жилистый пожилой мужик с рыжеватыми, несидеющими волосами, реденькой бородкой, тусклым, ускользающим взглядом. Он говорит тихо, мало, распоряжается немногословно, приглядывает за всем незаметно, но все видит, и дело у него спорится. Успевает за взвешиванием проследить, проверить резаков, отнял у кого-то припрятанный за пазуху кусок мяса. Заходит он и к нам наверх, в просторную горницу, распорядиться прислуживающими бабами, присесть к столу и медленно со вкусом выцедить без передышки стакан самогону. Не закусив, снова отправляется вниз, к растущей груди туш, развешиваемым шкуром к бабам, копашащимся у ведер с внутренностями. Случается, подходит к Борису Аркадьевичу, что-то на ухо ему скажет, дождется утвердительного знака и снова исчезнет.